Глава третья. Грамота государева. Бить его не решились. Сообразили. не людского вот суда требует столь неслыханное кощунство. Ну ладно бы, еще оскорбила волхва. Или идол там какого-нибудь резного. Но чтоб само ясное солнышко. Шумок, правда, кинулся с визгом на пьянчушку, но храбро его вовремя перехватили и кол отняли. Тем более, что и кол был не его, а Кудыкин. Солнышко стремительно падало в невидимое отсюда теплень озера, Плавало по тресветлому еле заметное пятнышко, на которое так и забыли указать недоверчивому докуке. Не до того было. Когда выбрались из слободки, толпа возросла в четверо если не в пятеро. Впереди два сурового храбра вели связанного пьянчушку. Моргал стервец, крутил испуганно головой и, кажется, трезвел на глазах. сказанное им в беспамятстве слова передавали друг другу шепотом. Бабы ахали, хватались за побледневшие щеки. Мужики изумленно бронились.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 слегка забирая к северу. Называлась она Ярилиной дорогой и почиталась священной заповедной землей. Не то что пахать, поразно ходить по ней, и то разумел с тяжким грехом. Ступить на теплую землицу Ярилиной дороги позволялось лишь приносящим жертву, доведущим кого-то на суд. Само капище представляло из себя чистокол резных идолов, за которыми возвышался остроконечный колпак крыши на 12 столбах. Верх был увенчан изображением солнечного лика, а под крышей изъяло черное жерло, выложенного замшелым камнем глубокого колодца, ведущего прямиком в преисподнюю. Над колодцем был изноровлен двуручный ворот. Примечание. Изноровить. Бериндийское. Хитро изладить. Покачивалось на цепях тяжелое, позеленевшее от старости бодья куда грузили принесенные в жертву резные куколки-бериндийки а то и преступников, чьи злодеяния требовали столь ужасной казни. Высокий рябой Волхов, тот самый, что утром приходил в Слободку, сурово сдвинув брови, вышел навстречу. Увидев связанного, вперился в него таким жутким взглядом, что Слободской люд мгновенно притих. Показалось, что и рассказывать ни о чем не надо. На тон то и кудесник, чтобы знать обо всем заранее. — В чем его вина? — спросил, тем не менее, Волхов, по-прежнему испопеляющий глядя на пьянчушку храбро-беспомощно оглянулись. С сабельками-то они орудовать могли славно, а вот языками... В чем вина? Легко сказать, в чем вина. Ну ладно бы там еще теленку увел или в чужую клеть залез. А то ведь такое вымолвил, что и повторить страшно. Солнышко наше хаял, златоподобное, пришел на выручку из толпы бойкий шумок. При этих словах кудесник аж переплюснуло, как с похмелья. Собрал рот в жемок и грянул железной подковкой посоха а вымощенную камнем землю. Из заслуженных высокой поленицей берендеек вышли и приблизились двое таких же, как он, волхвов, все в иберегах, только что без посохов. «Солнышко хайл», — медленно выговаривая слова, переспросил кудесник, и все невольно поюжились. «Стало быть, солнышку и ответишь. в Вбадью его!» Охнули бабы, толпа попятилась. Всего ждали, но только не этого.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 Должно быть, бадья достигнула дна преисподней. Тут снова грянула камень-посох и плач, будто сабелькой отмахнула. Волхов вскинул обе руки, повернулся к закатному солнышку и запел. Трудно, простужено Свет и сила, бог Ярила, красное солнце наше, нет тебя в мире краше. Беридеи с трудом разомкнули рты и, тоже поворотясь в сторону теплень озера, повторили хвалебную песнь.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 примечание. Горизонт. Греческое. Небостык. Кругозор. Дословно, ограничивающий. Надо же было придумать такое дурацкое слово. Ну, гори еще понятно. А вот зонт. Что такое? Бериндей. А, бериндей. Кудык обернулся на голос. Между двух заснеженных развалин мертвого города избоченилась молоденькая чумазая погорелица в каких-то косматах лохмотьях вместо шубейки.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 А замуж возьмешь?» Да иди ты к ляду, обиделся дроворец. Ну тогда и идельцы резного подари. Кудыка тут же шагнул назад. Ешь ты идельцы ей. А вот не дам я тебе идельца. Вы их говорят в кострах жжёте. Тогда не расскажу. Кудыка похрехтел, раздираемый надвое любопытством и С одной стороны, он готов был понять погорельцев, землянки ветхие, топить нечем.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 Погорелица ухватила древореза за рукав и, подавшись губами к уху, зашептала жарко. — Его один уж раз туда бросали. — Кого? — худый кошалел отстранился. — Да этого, о ком говорю. Только в другом капище, у сволочан. Он там сказывает большого идола у волхов на дрова скрал. Не то перуна Не то Велеса. Примечание. Перун. Бериндийская. Бог грома и молнии.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 Верно говорят, бабь ум что коромысло. И косой, и криво, и на два конца. Надо же что придумала, из преисподней вылез. Хотя курносы и храбронахалка тоже вон окружали, говорил, что вылезают Черные, с кочергами. Пали быстрые сумерки. Уже подходя к дому, куда-ка заподозрил еще кое-что неладное, и снова полез за пазуху. Так и есть. Второго идыльца тоже как не бывало, но погорелица. Одну, значит, берендейку выпросила, другую стащила. Плюнул Кудыка, выругался. Правильно им сегодня землянки разорили за бродыгом. Старый дед Пихтот Вердячич не спал, ждал возвращения внука. Выслушав рассказ Кудыки, сказал. Вон, а как! И угрюм задумался. Дед, затыскавав, позвал Кудыка. А вот, скажем, помер берендей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 Как куда?» — дед заморгал. «Так в преисподней остаются. Куда же еще?» куды каш скривился, представив. «И что они там?» «Что-что?» — сварливо отозвался дед. «Мы туда берендейки опущаем. Они их, значит, в солнышку относят, трудятся». «Так они же нечистые души-то». «Ну, ясное дело, нечистые», — сердито сказал дед. «Будут тебе чистые души такую тяжесть таскать».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 Во сне виделась кудыки черная жерло колодца и пенчшка с шальной улыбкой влекущей куда-то при огромную охапку резных берендеек ты того посторожней забеспокоился во сне кудыка резьбу спортишь солнышку чай несешь катали ему ваше солнце с безобразной ухмылкой ответил ему пенчшка и сыпал дробно загрохотавшую охапку на каменный замшелый пол преисподней откуда ты взялась чумаза и погорелица тоже с идельльцами Один выпрошенный, другой украденный. И стали эти двое ахально и бесстыдно разводить костер из бериндеек. Тут из стены вышел рябой волху, сдвинул брови, грянул посохом, искры из камня выбил. «Видел — Видел? — попросил он Кудыку, грозно кивнув на пьянчушку с погорелицей. — Стало быть, тоже грешен. А ну, жертву еще одну берендейку Сильно озадаченный наведением Кудыка проснулся и обнаружил, что слюда в косящем оконце давно уже тлеет розовым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 Над синеватой зубчаткой далеких Кудыкиных гор в розовой дымке возносилось в небо светлое и тресветлое наше солнышко. Несколько мгновений древорез вглядывался напряженно. Не поползет ли по алому улику темное пятно? Нет, не проползло. Сброшенный в преисподнюю пьянчушка оказался прав. Нечетное вставало солнышко. Счастливое. Утречка, понятно, выдалась славное Помолясь до да позавтраков, Кудыка взялся за работу. Вырезал пяток берендеек не больше, когда стукнуло кольцо на воротах, и звонким лаем залились во дворе кобели. Пришел зажиточный сволочанин из заечного села Нижние Верхи. Принес заказ, дюжину чурок. Обычно селяне к древорезам не обращались и обтяпывали ядрецов сами. Работа, конечно, была грубая, одно слово, топорная. Ну да сойдет для мужика. Не барин чай. А этот вот решил щегольнуть. На вопрос кудыке, не проще ли самому топориком помахать? Мужик ответил, что дал где дезорог пожертвовать десяток идольцев, причем настоящих, не самодельных. Не иначе украл что-нибудь в приятном солнышке, а теперь вот задабривает. Цену он во всяком случае знал. Пять бериндеек заказчику, шестую древорезу, а щепу стружки пополам. Чтобы не было сомнений, Кудыка провел его в Повалушу, где хранились готовые идольцы. Примечание. Повалуша, бериндейская, холодная клеть. Селянин, с виду робкий, а на деле хитрющий мужичонка, ахал и хлопал себя по коленям. Брал то одну бериндейку, то другую, чуть на зуб не пробовал. «Стружек-то, стружек, чай от них!» — промотал он завороженно, оглаживая глубокую красивую резьбу. «Всю зиму одними стружками топить можно!» Кудык-Калешов усмехнулся про себя. Хоть и почитала его слобода чудаком, а древорез он был преискусный. Добрых полчурки иной раз стружку улетала. «И ведь каждую складочку надо было вывести», — восхищенно причитал заказчик, покручивая головой. «Слышь, берендей Он оглянулся и замер, приоткрыв рот чем-то, видать, осененный. «А ведь ежели вместо сотни махоньких одну большую стяпать, оно ведь и легче, и стружек поболе». «Так ты и делали», — снисходительно объяснил Кудыка. «Особливо кто побогаче?» Всяк хотел, чтобы его идол выше других торчал. Да и волхвы, вишь, запретили. Лучше, говорят, числом побольше, но чтоб каждая бериндейка ровно с локоток была. Так-то вот. Мужичок скорчил недовольную рожу, пожевал бородой. «Волхвы!» — весь кривившись выговорил он. «Ну, ясно, волхвы!» «Верно говорят. Сколько волхва ни корми!» Свершив рукобитие, расстались. В один захап, перенеся чурки в горницу,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 их с коричкой, с гвоздичкой, с лимонной корочкой, наливаем, что ли? Примечание. Коричка, гвоздичка, лимонная корочка, иноземная, заморские пряности. Ешь, дружки, набивай брюшки по самые ушки, будто камушки. Чудеса они, колеса сами катятся, только повези. С пылу, с жару, кипят, шипят, чуть не говорят. Путь дойди. В шла бойко. Слышался повсюду дробный сухой стук высыпаемых и пересчитываемых бериндеек. По мере того, как переметные суммы слабожан освобождались от резаных идольцев и наполнялись покупками, вес их заметно уменьшался. Тут и там вспыхивали жаркие споры относительно достоинств вручаемой берендейки. Понятно, что идольцы, резанные плоскыней или, скажем, тем же кудыкой, ценились не в пример выше, нежели работы ленивого красавца Дакуки. Не говоря уж о самодельных топорных изделиях сволочан. Греков, случайно попавших на злободской рынок, это каждый раз забавляло. У них-то у самих, что ясное денежка, что тусклые все едино. Лишь бы вес и резьба сходны были. чудной они все-таки народ. Дед, говорит, живут во тьме за теплыми озером. А с чего же это они смуглые такие? Однако на рынок Кудыка заглянул не столько подорговать, сколько потолковать. Да и не он один. — В бадью болезного, — рассказывали из взахлеб неподалеку. — И туды! —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 Под ногами уже не слышно было привычного железного хруста. Снежок шептал, чуть не всхлипывал. то да вы и гляди, оплавится и потекут сугробы. Да, припоздала в этом году весна, припоздала. постранись Раздалось вдруг негромко и повелительно. Клином, разрезая рыночную толпу, к мучному ряду приближались хмурые храбрые снежные дружины. Сияли еловцы шеломов, тяжко шуршали кольчуги, позвякивали кольца байдан, Впереди шел Берюч с шестом. Примечание. Еловец. Бериндейская. Навершие шелома. Байдана. Бериндейская. Кольчуга из крупных колец. Берюч. Бериндейская. Глашатый. Добравшись до середины площади, снял шапку, вздел на шест и задробил чистоговоркой указ. Не иначе уж отморозить боялся.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 так и замер Берюч, взявшись за меховую выпушку, настигнутый мощным этим вздохом. храбры сомкнулись кольцом, рыло сразу отдеревенели, прямо хоть размечай дорежь. Люд зарычал утробно, нашатнулся со всех сторон, шаркнули, вылетая из ножен, светлые сабельки. Однако законолюбивость Берендеев пошла в поговорку издавна. Одно дело, промеж собой учинить кулачные, а то и деркольные бои, это у нас запросто, но поднять руку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 «Языками вон и мы градьбу угородить умеем!» «Да есть грамоты, есть!» — надрывался в конец испуганный Берюч. тут то за пазухой сяпка доставать было!» Скинул рукавицы, полез за грамотой. Бериндеи вырвали у него из рук пергаменту с царской печатью, прочли по складам. Все совпало, слово в слово. Еще один вздох прокатился по рынку. Как дождевой пузырь вскочил над толпою шумок. «Обморочили волхвы царя-батюшку!» Рванув распахнул груди полушубок. «Да уже! Погодите! Всех нас в боди опустят на самое донышко!» «Обморочили! Обморочили!» — подхватили истошные голоса. «Бей, волхвов!» — взвыл шумок, но был сдёрнут с бочки. Или на чём он там стоял? «К боярину! К боярину!» — послышались крики. «Да что к боярину? Чем боярин-то пособит?» «Самому князю в ножки пасть! Один у нас теперь заступник, одна надежа!» Толпу разболтало, что озеро в непогоду. Никак не могли решиться, в какую сторону двинуть всей громады Волхвов ли идти бить или же князю жаловаться? Воспользовавшись общим замешательством, Берюч и Храбры начали помаленьку выбираться из толчи когда раздался вдруг со стороны слободки конский топот и, заметав обочины снежной и скопытью, на рыночную площадь ворвались четверо верховых. Ахнул люд, кинулся навстречу, ибо первым на низкорослой большеголовой лошадки ехал сам князь, надежа и заступник. Осанистый, грозен, сидел в высоком седле теплынский князь с толпосвят. Ликом смугл, бродой и серебряно-черен, брови, что два барелома и голос низкий, ракочущий. Совсем бы страшен был князюшка, Кабы не мудрая пристальность в оловьих глазах, да не задушевность гулкой неторопливой речи. «Теплынцы!» — возвал он звучно, потом замолчал и надолго опустил голову, погрузившись в скорбные раздумья. По толпе пробежал изумленный шепоток. Слободской люд привык называть себя бериндеями и, к слову теплынцы, прибегал лишь за тем, чтобы подчеркнуть свое превосходство над сволочанами.